Миледи нездоровых? Что с ней такое? Да, Миледи все время прихварывает сударыня с тех самых пор, как в последний раз приезжала сюда. Не со всей родней приезжала сударыня, но одна. Я говорю о том, когда она сюда заглянула, так сказать, вроде перелетной птицы. Миледи выходит из дома реже, чем всегда, и подолгу сидит у себя в покоях. В честь Нью Олди Томас Миледи поправится, — говорит домоправительница с гордым самодовольством. — Лучшего воздуха и более здоровой местности во всем свете не сыщешь. Насчет этого Томас, возможно, придерживается собственных взглядов и, пожалуй, даже по-своему намекает на них, приглаживая лоснящиеся волосы от затылка к вискам, но высказаться яснее не хочет и уходит в людскую, подкрепится холодным мясным паштетом и элем. Этот грум — рыба-лоцман, плывущая впереди более благородной рыбы — акулы. На следующий вечер прибывают сэр Лестер и Миледи, и с ними их свита в полном составе, а родственники и другие гости съезжаются со всех четырех сторон. С этого дня и в течение нескольких недель, по тем областям страны, к которым Дудл взывает в виде золотого и пивного ливня, какие-то таинственные личности без громких имен носятся с деловитым видом, хотя все они просто-напросто беспокойные натуры и никогда ничего не делают, где бы они ни были. Сэр Лестер находит, что во время событий государственного значения родственники приносят пользу. У достопочтенного Боба Стейблса нет соперников в искусстве занимать охотников за обедом. У прочих родственников нет соперников в умении объезжать избирательные участки и трибуны и распинаться за интересы Англии. Волю мне немножко бестолкова, но породиста. И многие ценят ее бойкую болтовню и французские каламбуры, такие старые, что в круговороте времен они приобрели прелесть новизны. Многие дорожат честью вести обольстительную Дедла к столу и даже привилегии танцевать с нею. Когда совершаются события государственного значения, патриотическому делу можно послужить и танцами, и волю мне неустанно пляшет ради неблагодарного отечества, отказавшего ей в пенсии. Миледи не очень старается занимать толпу гостей, и все еще, чувствуя недомогание, обычно выходит из своих покоев только во второй половине дня. Но на всех унылых обедах и гнетущих завтраках, на балах, словно скованных взглядом Василиска, и на прочих тоскливых празднествах уже одно ее появление вносит приятное разнообразие. Что касается сэра Лестера, ему и в голову не приходит, что те, кому посчастливилось быть принятыми в его доме, могут хоть в чем-нибудь нуждаться, и, пребывая в состоянии божественного удовлетворения, он вращается в обществе гостей, напоминая великолепный холодильник. День за днем родственники трусят по пыли и скачут по придорожному дерну, объезжая избирательные участки и трибуны, в кожаных рукавицах и сарапниками, когда снуют по деревням, и в лайковых перчатках и с хлыстиками, когда снуют по городкам. И день за днем привозят донесения, по поводу которых сэр Лестер разглагольствует после обеда. День за днем эти беспокойные люди обычно не имеющие решительно никаких занятий, кажутся по горло занятыми. День за днем Волюмния по-родственному болтает с сэром Лестером о положении нации, и сэр Лестер склоняется к выводу, что Волюмния вдумчивее, чем он полагал. «Как наши дела?» — спрашивает Волюмния, сжимая руки. «Все ли у нас благополучно?» Грандиозная кампания теперь уже почти закончилась, и через несколько дней Дудл перестанет взывать к стране. Сэр Лестер отобедал и только что появился в продолговатой гостиной, яркая звезда, сверкающая сквозь тучи родственников. — Болю мне, — ответствует сэр Лестер, держа в руках какой-то список. — Наши дела идут сносно. — Только сносно? Настало лето, и погода теплая, но по вечерам специально для сэра Лестера топит камин. Сэр Лестер садится на свое любимое место, отгороженное краном от камина, и очень решительным, но чуть-чуть недовольным тоном, словно желая сказать «я необыкновенный человек», и если говорю «сносно», это слово не следует понимать в его обычном значении, повторяет «волю мне». Наши дела идут сносно. У вас-то, во всяком случае, нет противников, уверенно говорит волю мне. Да, волю мне. Наша обезумевшая страна, как это не печально, во многих отношениях утратила здравый смысл, но все-таки еще не настолько свикнула, чтобы дойти до этого, приятно слышать. Удачно закончив фразу сэра Лестера. Волю мне вернула себе его благосклонность. Сэр Лестер, милостиво наклонив голову, как будто говорит себе, в общем, она не глупая женщина, хотя порой говорит, не подумав. И в самом деле обольстительная Дедлок совершенно напрасно подняла вопрос о противниках. Ведь на всех выборах сэр Лестер неизменно выставляет свою кандидатуру как своего рода крупный оптовый заказ, который следует выполнить срочно. Два других принадлежащих ему парламентских места он считает как бы розничными заказами меньшего значения и просто направляет своим поставщикам угодных ему кандидатов с приказанием «Будьте любезны изготовить из этих материалов двух членов парламента и по выполнении заказа прислать их на дом». Должен признать волю мне, что во многих местах народ к прискорбию выказал дурное умонастроение, и на этот раз оппозиция правительства носила самый решительный и неукротимый характер. «Проходимцы!» — бормочет волю мне. «Больше того!» — продолжает сэр Лестер, окидывая взором родственников, расположившихся кругом на диванах и атаманках. «Больше того!» — даже во многих местах. Точнее, почти во всех тех местах, где правительство одержало победу над некой кликой. Заметим, кстати, что кудлисты всегда обзывают дудлистов кликой, а дудлисты платят тем же кудлистам. Даже в этих местах, как я вынужден сообщить вам с краской стыда за англичан, наша партия восторжествовала лишь ценою огромных затрат. Сотни! Уточняет сэр Лестер, оглядывая родственников со все возрастающим достоинством и обостряющимся негодованием, сотни тысяч фунтов пришлось истратить. Есть уволю мне небольшой грешок. Слишком она наивна, а наивность очень идет к детскому платьцу, широким кушаком и нагрудничку, но как-то не вяжется с румянами и жемчужным ожирением. Так или иначе, волю мне по наивности выпрошает. И стратить на что? Волю мне, с величайшей суровостью выговаривает ей сэр Лестер. Волю мне. Нет, нет. Я не хотела сказать, на что, спешит оправдаться, волю мне, взвизгнув по привычке. Какая я глупая! Я хотела сказать, очень грустно. Я рад. — отзывается сэр Лестер, — что вы хотели сказать очень грустно. Воля мне спешит высказать убеждение, что этих противных людей необходимо судить как предателей и силой заставить их поддержать нашу партию. Я рад волю мне, — повторяет сэр Лестер, не обращая внимания на эту попытку умаслить его, что вы хотели сказать очень грустно. Конечно, это позор для избирателей. Но раз уж вы, хоть и нечаянно, хоть и не желая задать столь неразумный вопрос, спросили меня «на что?», позвольте мне вам ответить. На неизбежные расходы. И, полагаясь на ваше благоразумие волю мне, я надеюсь, что вы не будете говорить на эту тему ни здесь, ни в других местах. Обращаясь к волю мни, сэр Лестер считает своим долгом сохранять суровые выражения лица, так как в народе поговаривает, будто примерно в 200 петициях по поводу выборов, эти неизбежные расходы будут откровенно и бесцеремонно названы подкупом, а некоторые безбожные шутники уже предложили исключить из церковной службы обычную молитву за парламент, и посоветовать прихожанам вместо этого молиться за 658 джентльменов, болящих и негодующих. Я думаю, — снова начинает волю мне, оправившись после небольшой передышки от недавней экзекуции, — я думаю, мистер Талкинхорн заработался до смерти. — Не знаю, с какой стати мистеру Талкинхорну зарабатываться до смерти. — возражает сэр Лестер, открывая глаза. — Я не знаю, чем занят мистер Талкинхорн. Он не выставлял своей кандидатуры. Вольмне полагает, что его услугами пользовались. Сэр Лестер желает знать, кто пользовался и для чего именно. Вольмне, вторично посрамленная, предполагает, что кто-нибудь для консультации и устройства дела. Сэр Лестер не имеет понятия, нуждался ли какой-нибудь клиент мистера Талкинхорна в услугах своего поверенного. Леди Дедлок, сидя у открытого окна и облокотившись на подушку, лежащую на подоконнике, не отрывает глаз от вечерних теней, падающих на парк. Но с тех пор, как заговорили о поверенном, она как будто начинает прислушиваться к беседе. Один из родственников, томный усатый кузен, развалившийся на диване в полном изнеможении, сообщает, что кто-то сказал ему вчера, будто Талкинхорн ездил в эти, как их, железные области, на консультацию по какому-то делу, а раз уж дгадка сегодня закончилась, вот было бы с Явись он с известием, что кандидата кудлистов поговорили с Тгеском. Меркурий, разнося кофе, докладывает мистеру Лестеру, что приехал мистер Талкинхорн и сейчас обедает. Меледина мгновение оборачивается, потом снова начинает смотреть в окно. Волю мне счастлива, что ее любимец здесь. Он такой оригинал, такой солидный господин, такой поразительный человек, который знает столько всякой всячины, но никогда ни о чем не рассказывает. Волю мне убеждена, что он франк-масон. Наверное, он возглавляет какую-нибудь ложу, наденет короткий фартук, и все ему поклоняются словно идолу. А вокруг все свечи, свечи и лопаточки. Все эти бойкие фразы обольстительная Дедлок пролепетала, как всегда, ребяческим тоном, продолжая вязать кошелек. «С тех пор, как я сюда приехала, — добавляет Волю мне, — он ни разу здесь не был. Я устала побаиваться. Не разбилось бы у меня сердце по милости этого ветреника. Готова даже была подумать, уж не умер ли он». Быть может, это сгустился вечерний сумрак, а, может быть, еще более густой мрак окутал душу, миледи. Но лицо ее потемнело, как будто она подумала, «Ох, если б так было!» «Мистер Талкинхорн, — говорит сэр Лестер, — всегда встречает радушный прием в нашем доме и всегда ведет себя корректно, где бы он ни был. Весьма достойный человек, всеми уважаемый и вполне заслуженно». «Изнемогающий кузен предполагает, что он чудовищно богатый субъект. У него, без сомнений, есть состояние», — отзывается сэр Лестер. «Разумеется, платят ему щедро, и в высшем обществе он принят почти как равный». Все вздрагивают. Где-то близко грянул выстрел. «Господи, что это?» — восклицает волю мне, негромко взвизнув. Крысу убили!» — отвечает Миледи. Входит мистер Талкинхорн, а за ним следуют Меркурии с лампами и свечами. «Нет, — Нет-нет, не надо, — говорит сэр Лестер. — А, впрочем, вы, может быть, не расположены сумерничать, Миледи? — Напротив, Миледи это очень любит. — А вы волю мне? — О, ничто так не прельщает волю мне, как сидеть и разговаривать в темноте. — Так унесите свечи, — приказывает сэр Лестер. «Простите, Талкинхорн, я с вами еще не поздоровался. Как поживаете?» Мистер Талкинхорн входит, как всегда, неторопливо и непринужденно, кланяется на ходу миледи, пожимает руку Сару Лестеру, подходит к столику, за которым баронет обычно читает газеты и опускается в кресло, которое занимает, когда хочет что-нибудь сообщить». Сэр Лестер опасается, как бы Миледи не простудилась у открытого окна, ведь она не совсем здорова. Миледи очень признательна ему, но ей хочется сидеть у окна, чтобы дышать свежим воздухом. Сэр Лестер встает, поправляет на ней шарф и возвращается на свое место. Тем временем мистер Талкинхорн берет понюшку табаку. Ну, как проходила предвыборная борьба? — осведомляется сэр Лестер. — Неудачно, с самого начала. Не было ни малейшей надежды. Они провели обоих своих кандидатов. Вас разгромили три голоса против одного. Мастерски, владея умением жить, мистер Талкинхорн вменил себе в обязанность не иметь политических убеждений. Точнее, никаких Убеждении. Поэтому, он говорит, «вас разгромили».